Конница снова продвинулась к следующему дому. «Сейчас я узнаю его!» Шаг лошади принудит его к движению, который выдаст его. Король вправду вместе с шагом лошади немного выпрямился, но это никак не помогло мне открыть, кто же под маской. Сквозь кричащие яркие ленты на лице короля до отчаяния нельзя было бы ничего разглядеть. Конница короли проехала еще на несколько домов дальше. Мы с кучкой других зрителей продвинулись немного вперед, Наш разговор перескочил на следующую тему. Девица Брожева, переключившись на себя, стала рассказывать, как любит ездить автостопом. Она говорила об этом с таким нажимом, довольно нарочитым, что мне сразу же стало ясно, что она проводит свою поколенческую манифестацию. Дело в том, что каждое поколение имеет свой набор увлечений, привязанностей и интересов, кое отстаивает с немалым упорством, даже вот таким путем отгородить себя от старших и утвердиться в своей самобытности. подчинение такому поколенческому менталитету, эта гордость стада мне всегда было чужда. Когда девица Брожева выступила с провокационным рассуждением, это её сверстников я слышал его уже, наверное, раз 50, что человечество делится на тех, кто останавливается перед автостопчиком, люди свободомыслие, щедрые, человечные, и тех, кто не останавливается перед ним, мещане, нувориши, люди негуманны. Она назвала её в шутку догматиком автостопа. Анна ответила мне резко, что она не догматик, не ревизиан, не сектант, не уклонист, не сознательный или не сознательно, что это всего лишь слова, которые придумали мы, они принадлежат нам, а им чужие. "Да", сказал Зямонек. "Они другие. К счастью, они другие, и их словарь, к счастью, другой. Их не интересуют ни наши успехи, ни наши провинности. Ты не поверишь, но на вступительных экзаменах в вузах эти молодые даже не могут ответить, что такое процессы". Сталин для них всего лишь имя, а Бухарен, Камени, Фрайк и имена-то для них, и именами-то для них не являются. Представь себе, большинство не знает даже, кто был Клементис. Но именно это и кажется мне ужасным, сказал я. Да, это не свидетельствует об их осведомленности, но в этом их освобождение. Они не впустили в свое сознание наш мир, отвергли его со всеми нашими идеями. Слепота сменила слепоту». Я бы не обо мне сказал так. Они внушают мне уважение. Я люблю их именно за то, что они совершенно другие. Они любят своё тело. Мы о нём забывали. Они любят путешествовать. Мы торчали на одном месте. Они любят приключения. Мы просидели жизнь на собраниях. Они любят джаз. Мы не задамчиво имитировали фольклор. Они эгоистично заняты только собой. Мы хотели спасти мир. В действительности своим мессианством мы едва не уничтожили мир. Ане же хочется думать своим эгоизмом спасут его.